На лице Эда появилось виноватое выражение, а когда в очередной раз прогремел гром, он весь как-то съёжился. Наклонившись вперёд, молодой человек протянул руку к бачонку, затем вопросительно взглянул на толстяка. Ральфу показалось, что тот кивнул почти сочувственно. Конечно, потрога я не возражаю, но если пойдёт дождь, когда ты будешь держать это в руке и запляшешь, не хуже Джона Траволта. известный голливудский киноактер и танцор. Ону сильно жжёт. Эд запустил руку в бочонк, зачерпнул немного смеси и просеял её сквозь пальцы. Он ошеломлённо посмотрел на Ральфа, было в его взгляде и доля замешательства, а затем погрузил руку по самой локоть. Эй, испуганно закричал Кассьет: "Это ж не коробка с крекерами". На мгновение Хитрая ухмылка снова появилась на лице Эда. Она, казалось, говорила: "Я знаю трюк и получше этого". А затем её опять сменила растерянность, когда он не обнаружил ничего, кроме удобрения. Это вытащил рукой из бочонка, испачканную, пахнущую химической смесью. Ещё одна молния сверкнула над зелётным полем, за ней последовал оглушительный раскат грома. Сотри это. пока не пошёл дождь посоветовал толстяк через опущенное стекло своего форда он достал пакет салфеток вынул пару и передал еду тот словно во сне стал стирать смесь с рук а толстяк в это время закрыл крышку вставив её на место одним ударом огромного кулачища и бросил быстрый взгляд на темнеющее небо когда этот коснулся рукава его белой рубашки мужчина напрягся Беспокоенно взглянув на парня, кажется, я должен извиниться, произнёс Эд, и впервые тон его голоса показался Ральфу абсолютно чистым и разумным. "Ну ты и весельчак", облекшённо хохотнул Толстяк, опуская покрытый полиэтиленовой плёнкой брезент, не завязывая узлы серией быстрых умелых жестов. Наблюдая за ним, Ральф подумал о том, Кеким же хитрым боришкой казалось время, когда-то и он мог с такой же лёгкостью и проворством вязать узлы, он и сейчас мог проделать подобное, однако теперь ему понадобилось бы минуты две, и, возможно, три его самых любимых ругательства. Толстяк похлопал по брезенту, а затем повернулся, скрестив руки на своей необъятной груди. Вы видели столкновение обратился он к Ральфу. Нет, моментально отреагировал тот. -то. Ральф не имел ни малейшего представления, почему лжёт, но решение пришло мгновенно. Я наблюдал, как приземляется Юнайтед. К его при великому удивлению, яркие пятна на щёках толстяка проступили ещё реще. Ты тоже наблюдал за ним, внезапно подумал Ральф, и не только за посадкой, иначе ты не стал бы так отчаянно краснеть. Ты смотрел и на то, как самолёт выруливает к терминалу. За этой мыслью последовало полнейшее откровение. Толстяк считал, что он сам виноват в столкновении, и опасался, что полицейские, которые прибудут на место аварии, станут придерживаться той же точки зрения. Он наблюдал за самолётом и не заметил машины это стремительно выехавшей из ворот на дорогу. «Послушай, я действительно сожалею», — искренне произнес Эд. «Вид у него был не просто виноватый. Парень являл собой сплошное уныние». Ральф внезапно поймал себя на мысли о том, в какой степени он доверяет своим глазам и действительно ли понимает хоть немного из того, «Эй, эй, Сьюзен Дэй, что произошло здесь?» И кем, в конце концов, была Сьюзен Дэй? я ударился головой о руль, говорил в это время я. И мне кажется, понимаешь, у меня что-то заклинило. Думаю, так оно и было. Почесав затылок, толстяк посмотрел на низкое тёмное небо, затем снова на это. Хочу кое-что предложить тебе принять. Да? Что именно? Давай просто обменяемся именами и номерами телефонов, вместо того, чтобы ввязываться во всё это дерьмо со страховками, а затем разъедемся каждый в свою сторону. Эд неуверенно взглянул на Ральфа, пожавшего плечами, а затем снова на мужчину в кепке. Если в дело вмешается полиция, продолжал толстяк, у меня возникнет множество проблем. Во-первых, они сразу выяснят, что прошлой зимой я тоже оказался участником столкновения и теперь езжу по временным правам. Поэтому не постараются насолить мне, понимаешь, о чём я говорю? Конечно, ответил этот. Но в этом столкновении виноват только я. Видишь ли, я ехал слишком быстро. Возможно, столкновение ещё не самое главное, перебил его толстяк, недоверчиво оглядываясь на приближающийся грузовик, потом снова взглянул на это Я заговорил более настойчиво. Из машины вытекло немного бензина, но я уверен, что ты сможешь доехать домой. Если ты житель этого городка, ты ведь живёшь здесь? "Да", ответил этот. "А я оплачу ремонт, полсотни баксов". Недёт. Новое откровение посетил Ральфа. Существовала одна единственная причина, объясняющая внезапный поворот в поведении незнакомца от грубости. к заискивал у неё. Автокатастрофа прошлой зимой возможна, но Ральф никогда не слышал о такой вещи, как временные права, и считал, что это почти наверняка враньё. Старина садовник разъезжал без прав. Ситуацию уже усложняло следующее: Эд говорил правду. Сто к обвинению было полностью на его совесть. "Если же мы разъедемся по добру по здорову", продолжал Тостек, Мне не придётся снова объясняться с полицией, а тебе расстолковывать, почему ты выскочил из своей машины и накинулся на меня как разъярённый зверь, утверждая, что мой грузовичок набит мёртвыми младенцами. Неужели я действительно говорил такое? ошеломлённо спросил этот. Конечно, мрачно подтвердил толстяк, слегка картавя, голос с французским акцентом произнёс Всё в порядке, ребята. Никто не пострадал. Эй, Ральф, это ты? За рулём подъехавшего грузовика с надписью Химчистка Дерви сидел один из братьев Вашон, проживавших в Боулд-Кейп, скорее всего, Триггер, самый младший. "Это я", ответил Ральф, и, не отдавая себе отчёта в происходящем, все его действия сейчас подчинялись инстинкту, подошёл к Триггеру, обнял за плечи. и повел парня в направлении его машины. — С ними все в порядке? — Да, да, — ответил Ральф. Оглянувшись назад, он посмотрел на Эда и толстяка, склонившихся над кузовом Форда. Немного помяли машины, они сами во всем разберутся. — Хорошо, хорошо, — благодушно согласился Триггер Вашон. — А как твоя милая женушка, Галь? Ральф сдрогнул. — Господи, — воскликнул он. И взглянул на часы, надеясь, что сейчас не больше пяти, двадцати, пяти, тридцати, однако было уже без десяти шесть. На двадцать минут позже того времени, когда он должен принести Кэролайн чашку бульона с половиной сэндвича, она, конечно же, волнуется, а вспышки молнии и аккомпанемент грома, разносящийся по пустому дому, не испугают ее еще больше, и уж если дождь действительно пойдет, она не сможет закрыть окна, у нее... Не хватало сил даже поднять руку. — Ральф, — окликнул его Триггер, — что-нибудь случилось? — Да так, ничего, — ответил старик, — просто я загулялся и совсем потерял счет времени, а затем произошло это столкновение, и ты можешь подвезти меня домой, Тригг, я заплачу тебе. — Не надо мне никакой платы, — возразил Триггер, — нам по пути. — Садись, Ральф, ты думаешь... С этими по дням всё будет нормально. Они тут ничего такого не натворят? Нет, ответил Ральф. Мне так не кажется. Подожди секунду. Конечно. Ральф подошёл к Эду. Вы договорились? Да, ответил Эд. Мы уладим всё честным образом. Почему бы и нет? В конечном счёте всё сводится к кучке разбитого стекла. Теперь это говорил в своей обычной манере, и здоровяк в белой рубашке внимал ему почти с уважением. Ральфа всё ещё не покинули недоумение и тревога по поводу всего, что произошло здесь, но он решил позволить событиям идти своим чередом. Ему очень нравился Эд, дипно, но в этот июль его заботила совсем иное. Его волновала Кэролайн и то странное существо, которое начало стучать в стенах его спальни и внутри нее глубокой ночью. Отлично, сказал он Эду. Тогда я поеду домой, мне нужно приготовить ужин для Каролайн, я и так запоздал. Он уже повернулся, намереваясь уйти, но тут толстяк остановил его, протягивая руку. Джон Тенди, представился он. Ральф Робертс, рад познакомиться. Тенди улыбнулся. — Сомневаюсь, что при подобных обстоятельствах... Но я действительно рад, что вы вовремя оказались поблизости. В какой-то момент мне показалось, что мы поубиваем друг друга. — Как и мне, — подумал, но не сказал Ральф. Он посмотрел на Эда, его стревоженный взгляд задержался на непривычной футболке, прилипшей к тощей груди и на белом шелковом шарфе с красными китайскими цветами. и иероглифами. Ему не понравилось выражение глаз Эда, когда их взгляды встретились. Возможно, Эд еще не полностью пришел в себя. «Ты уверен, что с тобой все в порядке?» — поинтересовался Ральф. Ему хотелось уйти, оказаться рядом с Кэролой, но неясное чувство удерживало его, ощущение того, что ситуация далеко не такая, какой кажется. «Все нормально». — быстро ответил Эд, одаривая Ральфа широкой улыбкой, не затронувшей, однако, его темно-зеленых глаз, взгляд которых внимательно изучал Ральфа, словно спрашивая, многое ли тот увидел, и что он, эй, эй, Сьюзен Дэй, будет помнить последствия.